Софья Владимировна, тряся мою руку, взволнованно и как-то безысходно повторяла — Дорогой мой, дорогой, что же делать? Что же? Да-да, что делать? — Брать надо, Софья Владимировна. — Брать! — под видом шутки протаскивал я затаенную страшную жажду. — Софья Владимировна, милая Софья Владимировна, она была первым и единственным человеком, Просто и заинтересована, разговаривавшим со мной. Узнав, что мне не только негде жить, но и не очень есть, чем платить за жилье, она предложила, чтобы я снял комнату или угол за ее счет. Буквально... На следующий день я был довольно радушно встречен директором театра, медленно разговаривавшим человеком, из чего создавалось впечатление, что каждое произносимое им слово он взвешивал на каких-то своих внутренних тяжелых весах. Подбору отбору актеров мы должны подходить фундаментально...» Тяжело качнул он кистью руки, как бы определяя вес и актеров а заодно и вес того фундамента, который собирался брать за единицы измерений необходимости в актере. И тем не менее наш разговор шел довольно гладко, до той поры, пока я не произнял слово «прописка». И вот здесь все пошло значительно быстрее, безо всякого дополнительного взвешивания. Выяснилось, что он готов взять меня в свой театр, но не может. В силу того, что у меня нет московской прописки, Прописку же я мог получить, только имея постоянную работу в Москве, и наоборот. Этим вот милым разговором и начался тот самый удивительный путь по театрам Москвы, где, воображая, что я иду вперед, я уже шагал по строго замкнутой окружности. Не отчаиваясь, однако, и памятуя наши утренние морские марафоны, я с легкой душой побежал в театр на бакунинской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 Творчество, поиск, перспективы, пять-шесть премьер в год. Вдумайтесь, только прекрасно возможностей, каких просто не сыскать здесь. Прекрасно.